И утро будет, песни, песни, каких не слышно и в раю, и огненный промчится вестник, взвив тонкую трубу свою, распахивая двери наши, он пронесется, протрубит, дыханием расплавляя чаши неупиваемых обид. Весь мир извилистой игулки, неслыханные острова, немыслимые закоулки, как пламя облетит молва. Тогда-то с плавностью блаженной, как ясновидящие, все поднимемся и в путь священный по первой утренней росе. 30 января 1923 года